«Ну, да что там говорить, коли прикажу хорошенько, по-моему, сделают, да только у нас не все еще готово. Когда с этим делом покончим, на радостях и объявим Александру с малолетним сыном, а самого-то на отдых в Левадию отправим. Вот-то радость ему огородником заделаться, устал он больно, отдохнуть надо». Да глядишь, там в Леваде, и то около цветочков к Богу ближе будет, а у него на душе много есть чего замаливать. Одна война, чего стоит, всю жизнь не замолишь. Кли не та бы стерва, что меня тогда порнула, был бы я здесь и уж не допустил бы до кровопролития. А то тут без меня все дело смастерили, всякие там Сазоновы до да министра окаянные, Сколько беды наделали? А сама царица, мудрая правительница, вторая Екатерина, уж не небось последнее время она и управляет всем сама, и погляди, что дальше, то лучше будет. Обещала сперва перво говорунов разогнать, к черту их всех, и выдумали, что против помазанников божих пойдут. А тут их по башке и стукнем. Давно бы их пора к чертовой матери послать». «Всем, всем, кто против меня кричит, худо будет!» Распутин все больше и больше горячился. Возбужденный вином и своими замыслами, он, казалось, и не думал ничего скрывать от меня. «Я точно зверь травленный, все меня загрызть хотят. Поперек горла им стою. Все аристократы. Зато народ меня уважает, что в мужицком кафтане да в смазных сапогах у самого царя да у царицы советником сделался, на то воля Божья, и дал мне Господь силу, все вижу да знаю, кто что замышляет. Вот недавно от генерала русского приходят ко мне, а я им прямо в лицо, зачем, говорю, пришли, но да уж обещал устроить, хороший он человек. Просят все меня евреям свободу дать, чего ж думаю не дать, «Такие же люди, как и мы, божья тварь!» «Вот видишь, — продолжал Распутин, — работы-то сколько, а помощников нету. Все самому надо делать, а везде ты и не поспеешь. Ты смышленый, мне и помогать будешь. Я тебя познакомлю с кем следует и деньжонку загребешь. Только, пожалуй, тебе и ни к чему это...» «У тебя, небось, богатство-то побольше, чем у самого царя. Ну, бедным отдашь. Всякий рад лишний грош получить». Резко прозвучал звонок и оборвал речь Распутина. Он засуетился. По-видимому, он кого-то ожидал к себе, но, увлекшись разговором со мной, забыл о назначенном свидании и теперь, вспомнив о нем, заволновался, опасаясь, чтобы вновь пришедший не застали меня у него». Быстро вскочив из-за стола, он провел меня через переднюю в свой кабинет и поспешно вышел оттуда. Я слышал, как торопливыми и неверными шагами он шел по передней. По дороге за что-то зацепил, уронил какой-то предмет и громко выругался. Он едва держался на ногах, но не терял при этом соображения. Невольно я подивился крепости этого человека. Из передней до меня донеслись голоса вошедших. По-видимому, их было несколько человек, они вошли в столовую. Я приблизился к дверям кабинета, которые выходили в переднюю, и начал прислушиваться. Разговор велся в полголоса, и разобрать его было очень трудно. Тогда я осторожно приоткрыл двери, и в образовавшуюся таким образом щель, через переднюю и открытые двери столовой, увидел Распутина, сидящего за столом на том месте, где он только что беседовал со мной. Совсем близко к нему сидели пять человек, двое других стояли за его стулом. Некоторые из них что-то быстро заносили в свои записные книжки. Я мог рассмотреть тайных гостей Распутина. Лица у всех были неприятные. У четырех был, несомненно, ярко выраженный еврейский тип. Трое других, до странности похожие между собой, были белобрысы с красными лицами и маленькими глазами. Одного из них, как мне показалось, я где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. Одеты они все были скромно, некоторые из них сидели, не снимая пальто. Распутин среди них совсем преобразился. Небрежно развалившись, он сидел с важным видом и что-то им рассказывал. Вся группа это производила впечатление собрания каких-то заговорщиков, которые что-то записывали, шепотом совещались, читали какие-то бумаги. Иногда они смеялись. У меня мелькнула мысль, не зелененькие ли это, о которых мне рассказывал Распутин. После всего того, что я от него слышал, у меня не было сомнений, что передо мною было сборище шпионов. В этой скромно обставленной комнате, с иконой спасителя в углу и царскими портретами по стенам, видимо, решалась судьба многомиллионного народа. Мне хотелось скорее покинуть эту проклятую квартиру, но кабинет Распутина, где я находился, имел только один выход, и уйти оттуда незамеченным было невозможно. После некоторого времени, которое мне показалось бесконечным, появился наконец Распутин с веселым и самодовольным лицом. Мне трудно было бороться с тем чувством отвращения, которое я испытывал к этому негодяю, и потому я быстро простился с ним и вышел.